Голова 1361. Мир звуков. Мир перед глазами ни капли не изменился, но по неизвестной причине Ван Буэлэ видел его нечётко. Проблема крылась не в глазах, дело в том, что его зрение заменил слух. Крутя головой, Ван Буэлэ слышал, как по небу плывут облака, тихо свистит ветер, шелестит трава, как из почвы пробиваются ростки, утробно вот ракучат недра, почти беззвучно копошатся насекомые. Сам мир, казалось, издавал звуки, но они были какими-то смазанными. Ван Буэлла не мог разобрать, что слышал, тем не менее он чувствовал, что мир стал другим. Даже после того, как он закрыл глаза, картина мира у него в голове практически не изменилась. Поступающая информация не зависела от глаз или божественной воли, было достаточно пары ушей. Всё это стало возможным благодаря ноте в Донтяне, там же находился кристалл другого магического закона. Будучи истоком, Нота своим появлением во много раз обострила слух Ван Буэлла, подняв его на совершенно иной уровень. Стоит ему пожелать, и он сможет услышать собственную ноту, а её звук наполнит всё вокруг. В поле её зрения он будет обладать абсолютным контролем. «Это магический закон слуха?» — пробормотал себе под нос Ван Буэлла. Он открыл глаза и прислушался к ощущениям, прежде чем подняться. Пару мгновений спустя он уже находился в небе. Обретение ноты... Это шаг в бурлящую реку магического закона слуха. Пришло время наведаться в город жаждущих слушать и всё выяснить. А Ван Буэлла нахмурился. Сейчас его самой главной задачей было поднять магический закон слуха до уровня закона обжорства. Он хотел узнать, удастся ли ему исполнить план истинной сущности после овладения двумя магическими законами. Если не получится, надо найти способ освоить третий магический закон. С блеском в глазах решил Ван Буэлла в небе. Видел, как некоторые после доведения магического закона слуха до определённого уровня могли превращаться в магию звука, достигать иллюзорного состояния. Сложно сказать, когда я стану способен на это, да ещё и магический закон радости. Это напомнило ему о семи чувствах. Он обладал всеми воспоминаниями истинной сущности, поэтому узнал о конфликте магических законов слуха и радости». Старейшина одной из уцелевших ветвей радости предположил, что их исчезнувший повелитель потерпел поражение в схватке с владычицей жажды слушать. Ван Буолы не давал покоя один вопрос. Если шесть страстей произошли от императора, значит он являлся источником из семи чувств. Тогда почему они находятся в состоянии вражды? Во время путешествия Ван Буолы размышлял о других владыках желания. Ему удалось кое-что разузнать во время визитов к лордам обжорства. Во всём втором плане их было семеро. Помимо города Древней Эры, остальные поселения принадлежали шести владыкам желания. Назывались они город обжорства, город жаждущих слушать, город прикосновений, город любования, город запахов. Пять владык желаний из пяти городов ныне правили вторым планом, только о городе Древней Эры было почти ничего неизвестно. Поэтому лорды обжорства почти его не упоминали. Однако они немало рассказали о шестом городе, городе помыслов. Примечание переводчика. Названия городов изменены на более озвучные. Повелитель дум изменён на владыку помыслов. Они делали упор на нём в своих рассказах из-за дуалистичной природы владыки помыслов, ибо он одновременно существовал и не существовал. В пользу первой версии говорил о наличии магического закона помыслов, это признавали пять других владык желания. Противники этой теории резонно утверждали, что ни одна живая душа не видела практик, которая бы культивировал магический закон помыслов, Даже город помыслов появлялся в мире в определённое время, а потом исчезал словно мираж. Неспроста его считали загадочным местом. Многие считали, что так происходило, потому что владыки помыслов попросту не существовало. На этом рассказы лордов обжорства обычно обрывались, они сами хотели бы знать больше. Завеса тайны, скрывающая изначальную вселенную пустого Дау, потихоньку приоткрывается. Ван Буэлэ полетел ещё быстрей. Он выкинул из головы построенную цепочку рассуждений. «Надо сосредоточиться на задаче». Где находится город жордущих слушать, он не знал. Да ему и не требовалось это знать. К нему его ввёл магический закон слуха. Во время полёта его внешности и аура постепенно менялись. Он преобразился в красивого юношу. Его аура постепенно сплелась с магическим законом слуха. Теперь при встрече ни один лорд из города обжорства не признает в нём знакомого. День быстро подошёл к концу. С наступлением ночи Ван Буоле не сбавил скорость. Насколько он мог судить, в таком темпе ему потребуется где-то месяц, чтобы добраться до города, жаждущих слушать. Спешить было некуда, в дороге он мог привыкнуть к новому магическому закону. В один момент Ван Буоле внезапно прищурился, его уши сами собой едва заметно шевельнулись, он услышал шуршание, как будто шаркали сотни, если не тысячи пар ног. Ван Буоле тотчас испарился и возник уже в другом месте, тут он во все стороны раскинул божественную волю. Даже в большом радиусе она не обнаружила ничего странного, однако он всё ещё слышал звук, и теперь он явно удалялся от него. Что происходит? Даже раскинутая часть силы ипостаси истинной сущности не дала никаких результатов. Он так и не смог обнаружить источник странного звука. Ни глазами, ни божественной воли он ничего не видел, однако уши слышали шарканье ног. У Ван Буола появилась идея... Снять подавление с магического закона обжорства, к счастью, шуршание постепенно стихало. Острый слух подсказывал, что издающий этот звук существо находится где-то впереди. У него в голове невольно сложился образ чего-то похожего на огромную гусеницу, покрытая волосками насекомое перебирало своими ножками, постепенно уползая всё дальше. Изначальная вселенная пустого Дао. Это место не переставало его удивлять. Когда он думал, что понял хоть что-то, Сразу случилось нечто непостижимое, выбивающее у него почву из-под ног. Отличным примером была эта ситуация. Он угодил в неё из-за магического закона слуха. Именно он позволил ему услышать и прикоснуться к другой грани этого мира.